20 николас встречается наконец с дядей которому он выражает свои чувства с большой откровенностью его решение ранним утром в понедельник на следующий день после званого обеда маленькая мисла криви бодро пробиралась по улицам квестенду получив важное поручение уведомить мадам анталини что миссникклеби слишком расхворалась чтобы выйти сегодня но завтра надеется она будет в силах вновь приняться за исполнение своих обязанностей а пока мисла криви шла мысленно перебирая разные изящные выражения элегантные обороты с целью выбрать наилучшие и воспользоваться ими для своего сообщения, она очень много размышляла о причинах недомогания своей юной приятельницы. Не знаю, что и думать, говорила себе мисла Криви. Вчера вечером глаза у нее были несомненно красные. Она сказала, что у нее голова болит, но от головной боли глаза не краснеют. Должно быть, она плакала. Придя к такому заключению который она собственно говоря вывела к полному своему удовлетворению еще накануне вечером мисла криви продолжала гадать а занималась на этим почти целую ночь какая новая причина грустить могла появиться свою юной приятельницу? ничего не могу придумать сказала маленькая художница решительно ничего разве что поведение этого старого медведя Вероятно, был груб с ней, противное животное. Она успокоилась, высказав это мнение, хотя оно и было брошено на ветер, и затем бодро продолжала путь к мадам Монталине. Узнав, что верховная власть находится еще в постели, она потребовала свидания с ее представительницей, посчего явилась мисс Нек. — Поскольку дело касается меня, — сказала мисс Нек, — когда поручение было передано в цветистых выражениях, я всегда готова обойтись без мисс Никльби. — О, вот как, сударыня! — отозвалась мисс Лакриви, крайне разобиженная. — Но вы отнюдь не хозяйка этого заведения, и, стало быть, это большого значения не имеет. — Прекрасно, сударыня! — сказала мисс Нек. — У вас есть еще какие-нибудь поручения? — Нет никаких, сударыня! — заявила мисс Лакриви. — В таком случае до свидания, сударыня, — сказала мисс Нек. — Да, сударыня, до свидания и очень вам признательна за вашу чрезвычайную вежливость и прекрасные манеры, — ответила мисс Лакриви. Закончив таким образом переговоры, на протяжении которых обе леди очень сильно дрожали и были изумительно вежливы, явные показатели, что они находились на дюйм от самой отчаянной ссоры, мисла кривее высочила из комнаты и затем на улицу. — Интересно, кто это такая? — подумала маленькая чудачка. — Что и говорить, приятная особа. Хотела бы я написать ее портрет, уж я бы воздала ей должное. И вот, вполне удовлетворенная этим язвительным замечанием по адресу мисс Нек, мисс Локриви от души рассмеялась и в превосходном расположении духа вернулась домой к завтраку. Таково одно из преимуществ долгой одинокой жизни. Маленькая, светливая деятельная, бодрая женщина — жила исключительно в самой себе, разговаривала сама с собой, была своей собственной наперстницей, про себя высмеивала по мере сил тех, кто ее обижал, угождала себе и никому не причиняла зла. Если ей нравились сплетни, ничья репутация от этого не страдала, а если ей доставляла удовольствие маленькая месть, ни одной живой душе не было от этого ни на йоту хуже. Одна из многих, для кого Лондон такая же пустыня, как равнины Сирии, ибо, находясь в стесненных обстоятельствах, эти люди не могут заводить знакомств, которые им желательны, и не склонны бывать в том обществе, какое им доступно. Скромная художница, многие годы жила одиноко, но всем довольны. Пока злоключения семейства Никльби не привлекли ее внимание, она не имела друзей хотя и была преисполнена самыми дружелюбными чувствами ко всему человечеству. Много есть добрых сердец, таких же одиноких, как сердце бедной, маленькой мисс Лакриви. Впрочем, в данный момент это к делу не относится. Она отправилась домой завтракать и, едва успела отведать чаю, как служанка доложила о приходе какого-то джентльмена, после чего мисла Криви, тотчас представив себе нового заказчика, восхитившегося витриной у парадной двери, пришла в ужас при виде чайной посуды на столе. «Ну-ка, унесите ее!» «Бегите с ней в спальню куда угодно!» — воскликнула мисс Лакриви. «Боже мой, боже мой! Подумать только, что как раз сегодня я встала поздно, хотя три недели подряд бывала одета в половине девятого, и ни один человек не подходил к дому!» «Пожалуйста, не беспокойтесь!» — сказал голос знакомой мисс Лакриви. «Я сказал служанке, чтобы она не называла моей фамилии, потому что мне хотелось вас удивить». «Мистер Николас!» — скричала мисс Лакриви, привскочив от изумления. «Вижу, что вы меня не забыли!» — ответил Николас, протягивая руку. «Мне кажется, что я бы вас узнала, даже если бы встретила на улице!» — с улыбкой сказала мисс Лакриви. «Ханна, еще одну чашку и блюдце! А теперь вот что я вам скажу, молодой человек!» Попрошу вас не повторять той дерзкой выходки, Какую вы себе позволили в утро вашего отъезда. — А вы бы не очень рассердились? — спросил Николас. — Не очень! — воскликнула мисс Лакриви. — Я вам одно скажу, попробуйте только! С подобающей галантностью Николас немедленно поймал на слове мисс Лакриви, Которая слабо взвизгнула, и шлепнула его по щеке, но, по правде сказать, шлепнула не слишком сильно. — Никогда еще не видывала такого грубияна, — воскликнула мисс Лакриви. — Вы мне сказали, чтобы я попробовал, — ответил Николас. — Да, но я говорила иронически, — возразила мисс Лакриви. — О, это другое дело, — заметил Николас, — вам бы следовало предупредить. — Ну, еще бы! Вы этого не знали, — парировала мисс Лакриви. Но вот теперь я присмотрелась к вам, и вы мне кажетесь худее, чем когда мы в последний раз виделись, и лицо у вас измученное и бледное. Как это случилось, что вы уехали из Йоркшира? Тут она запнулась. В изменившемся ее тоне и обращении столько было сердечности, что Николас был растроган. — Неудивительно, что я немного изменился, — сказал он, помолчав. С тех пор, как я уехал из Лондона, я перенес и душевные, и телесные страдания. Вдобавок я очень бедствовал и страдал от безденежья. — Боже милостивый! — мистер Николас! — воскликнула мисс Лакриви. — Что это вы мне говорите? — Ничего такого, из-за чего вам стоило бы расстраиваться. — сказал Никола с более веселым тоном. — И я сюда пришел не для того, чтобы оплакивать свою долю, но по делу более важному. Я хочу встретиться с моим дядей. Об этом я бы хотел сообщить вам прежде всего. — В таком случае я могу ответить на это только одно, — перебила мисс Лакриви. — Я вашему вкусу не завидую. Мне достаточно побыть в одной комнате, хотя бы с его сапогами, чтобы это испортило мне расположение духа на две недели. — Ну, что до этого, — сказал Николас, — то в основном мы с вами, может быть, и не очень расходимся во мнении, но я хочу встретить его, чтобы оправдать себя и бросить ему в лицо обвинение в подлости и коварстве. — Это совсем другое дело, — заявила мисс Лакриви, — да простит мне небо. Но если бы его задушили, я бы себе глаз не выплакала. С той целью, о которой я сказал, я зашел к нему сегодня утром. В город он вернулся в субботу, и только вчера, поздно вечером, я узнал о его приезде. — И вы его видели? — спросила мисс Лакриви. — Нет, — ответил Николас, — его не было дома. — А, — сказала мисс Лакриви, — должно быть, ушел к какому-нибудь доброму благотворительному делу. Я могу предположить, на основании того, что мне сообщил один из моих друзей, которому известны его дела, что он собирался навестить сегодня мою мать и сестру и рассказать им на свой лад обо всем случившемся со мною. Я хочу встретить его там. Правильно, — потирая руки, — сказала мисс Лакриви. А, впрочем, не знаю, — добавила она. О многом надо подумать, не надо забывать о других. — Я не забываю, — ответил Николас. Но раз дело идет о чести и порядочности, меня ничто не остановит. — Вам виднее, — сказала мисс Лакриви. — В данном случае надеюсь, что виднее, — ответил Николас. — И единственное, о чем мне хочется вас спросить, подготовьте их к моему приходу. Они думают, что я очень далеко отсюда, и я могу их испугать, появився совсем неожиданно. Если вы можете улучшить минутку и предупредить их, что вы меня видели, и что я у них буду через четверть часа, вы мне окажете большую услугу. — Хотела бы я оказать вам или любому из вашей семьи услугу посерьезнее, — сказала мисс Лакриви. Но я считаю, что возможность услужить так же редко сочетается с желанием, как и желание с возможностью. Болтая очень быстро и очень много, Мисла Лакриви поспешила покончить с завтраком, спрятала чайницу, а ключ засунула под каминную решетку, надела шляпку и, взяв под руку Николаса, немедленно отправилась в сити. Николас оставил ее у двери дома матери и обещал вернуться через полчаса. Случилось так, что Ральф Никольби, найдя наконец своевременным и отвечающим собственным его целям сообщить о тех возмутительных поступках, в которых был повинен Николас, отправился вместо того, чтобы пойти сначала в другую часть города по делу, как предполагал Ньюн Нокс, прямо к своей невестке. Поэтому, когда мисс Лакриве, впущенную девушку, убиравший в доме Прошла в гостиную, она застала миссис с Никльби и Кэт в слезах. Ральф только что закончил рассказ о провинностях племянника. Кэт знаком попросила ей не уходить, и миссла криви молча села. — Вы уже здесь, вот как, сэр, — подумала маленькая женщина. — В таком случае он сам о себе доложит, и мы посмотрим, какое это произведет на вас впечатление. — Прекрасно, — сказал Ральф, складывая письмо мисс Клирс. — Прекрасно. Я его порекомендовал, вопреки своему убеждению, ибо знал, что никакого толку от него не будет. Порекомендовал его человеку, с которым он, ведя себя прилично, мог бы прожить годы. Каковы же результаты? За такое поведение его могут притянуть к суду Олдбейли. Суд Олдбейли — центральный уголовный суд, находившийся на углу улицы Олдбейли, название которой перенесено было лондонцами на самый суд. В 1905 году здание суда было снесено так же, как и тюрьма Ньюгет, находившаяся рядом с ним. Олд Бейли был переведен в 1882 году в здание судебных установлений на Стрэнди. Никогда я этому не поверю, с негодованием воскликнула Кэт. Никогда! Это какой-то гнусный заговор и ложь. "Милая моя", сказал Ральф, "вынес несправедливы к достойному человеку. Это вовсе не выдумки. Человек подвергся нападению. Вашего брата не могут найти мальчик, о котором, пишут, ушел вместе с ним. Подумайте-ка об этом. — Это немыслимо, — сказала Кат. Николас Бор, мама, как можете вы сидеть и слушать такие слова? — Бедная миссис Никольби которая никогда не отличалась ясностью ума, а теперь после недавних перемен в денежных делах пребывала в крайнем замешательстве, не дала никакого ответа на этот серьезный упрек и воскликнула из-за носового платка, что ни за что бы этому не поверила, тем самым весьма искусно заставив слушателей предполагать, что она этому верит. «Если бы он встретился мне на пути, мой долг!» — Мой прямой долг — отдать его в руки правосудия, — продолжал Ральф. — Другой линии поведения я, как человек, знающий жизнь, и как делец не мог бы избрать. — И однако, — продолжал Ральф очень внушительно, посматривая украдкой, но зорко на Кэт, — однако я бы этого не сделал. Я бы пощадил чувство его... Его сестры, и, разумеется, его матери, — добавил Ральф, как бы спохватившись, но уже не столь выразительно. Кэт прекрасно поняла, что ей указали на еще одно основание молчать о событиях прошлого вечера. Она невольно посмотрела на Ральфа, когда тот замолчал, но он отвел глаза в сторону и на секунду как будто совсем забыла о ее присутствии.